Глава двадцать «Бой!» — крикнул НПС-распорядитель, и мы одновременно бросились друг на друга. «Дзанг! Шварк! Вжух!» Спата запорхала в моих руках, как бабочка, выдавая один крит за другим. К тому же вторым ударом сработал пятипроцентный шанс ударить противника молнией, и Альт удивленно отшатнулся назад. «Еще бы! И 10 секунд не прошло, а третье здоровье как не бывало!» Думаю, усилия натиск, Победа была бы у меня в руках в течение пяти секунд, но у меня была другая цель. Я стремительно разорвал дистанцию, попутно уклонившись от огненной змеи Альта. «И это лучший мечник Робин Гудов», — я постарался усмехнуться как можно более гадко. «Тогда неудивительно, что вы не смогли победить костяного дракона». «Что ты сказал?» — замер возмутившийся было Альт. «Ты там был?» «Значит, это правда», — победно усмехнулся я. «Вот оно что!» «Но раз ты там не был, — нахмурился Альт, — не спеша идти в атаку. Откуда ты знаешь про костяного дракона?» «Птичка на хвосте принесла», — пожал плечами я. «Давай, Уголек, иди сюда. Надо доделать начатое. Тем более я тебя так и так по орех разделаю». «Какая птичка!» В глазах Ратника сверкнул гневный огонь, но он сдержался и на провокацию не повелся. фыркнул я продемонстрировав тем самым свое нежелание раскрывать свои карты. «Хан!» — прищурился огненный ратник, медленно приближаясь ко мне. «Молодец, Альт, начал прощупывать. Давай, перебирай всех, кто был в данже в тот раз. Ара? Тим? Роки Эдик?» На Эдике я на мгновение отвел взгляд в сторону, но тут же принял беспечный вид. Огненный ратник же довольно улыбнулся и нехорошо на меня посмотрел. Видимо, собирался сказать что-то пафосное или еще как-нибудь самоутвердиться, но я не оставил ему ни единого шанса. «Ладно, уговорил!» — крикнул я, перехватывая спад у Помпеи поудобней. «Это птичка-птичка Феникс, огненная птаха, если кто не понял. Не знаю, Альт, зачем ты попросил меня тебя слить, но раз ты настаиваешь...» «Ты лжешь!» — как только до игрока дошло, что я только что сказал, вся его фигура вспыхнула огнем а меч в его руке превратился в раскаленный язык пламени. «Лжец!» «Да ладно тебе, Альт!» Я скопировал интонацию дикомолочника. «Подумаешь, крыса, вы же, пыкашеры, все такие!» «Вжух!» С клинка Альта сорвалось огненное копье и отшвырнуло меня на несколько метров назад. Я машинально принял защитную стойку, и на меня тут же обрушился целый град ударов. «Дзанг! Вхух! Бамц!» Альт действительно хорошо фехтовал, очень хорошо. Огненный ратник за считанные секунды слил мне жизни до минимума. Правда, я особо и не сопротивлялся, не спеша выкладывать все свои козыри на стол. Неловко парировал удары, не уходил от эффектно выглядящих комбо, даже не двигался по арене, застыв на месте, как столб. Альт бил и бил, вымещая на мне свой гнев, а я всеми силами старался скрыть улыбку. Разозлить огненного ратника оказалось не так уж сложно, А мне только это и нужно было. Что до Эдика, без обид, но рога с божественным навыком или артефактом поиска мне поблизости не нужен. На Удольск у меня большие планы, и я сделаю все, чтобы не позволить Робинам подмять городок под себя. Даже если для этого мне придется разрушить их клан изнутри. «Тварь! Тварь!» – бесился тем временем Альт, не обращая внимания на окрики распорядителя. «Лжец! Да как ты посмел назвать меня крысой?» «Поединок окончен!» Распорядитель взмахнул рукой, и передо мной появилось системное уведомление. «Внимание! На арену наложен купол пацифизма. Ваше оружие не наносит урон!» «Прошу участников покинуть арену!» НПС-распорядитель строго посмотрел на меня и на взбешенного Альта. «Немедленно!» «Продолжим чуть позже», — мстительно пообещал мне Альт. «Ты же в страже, друг!» — миролюбиво заметил я. «Штраф получишь!» «Мне плевать. И клан твой тоже штраф получит», — пожал плечами я, не спеша покидать территорию арены. «Подумают еще, что специально гадишь клану». «Да ты...» «Охолонись, Альт!» — не выдержал кто-то из робинов. «Он же тебя специально развел, чтобы договор не выполнять». «Кто там у нас такой умный?» — я посмотрел на игрока. «Гейммастер, дипломат, 159 уровень». «Ага, это один из тех, кто совещались в храме. Странно только, что у него какой-то низкий уровень. Ну да плевать, лови домашнюю заготовочку. О, гейм, здорово! А ты чего здесь забыл в этом ущербном клане? Давно из варлордов выперли. Вообще у меня в блокнотике было записано три клана. Золотые драконы, фениксы и варлорды. И насколько я помню из подслушанной беседы клан лидов, варлорды будут покруче». «Пытаешься нас поссорить, Алекс?» Тут же отреагировал эльф. «Хорошая попытка. Вот только не позавидую я тебе спустя 9 часов». «Я парень простой», — я широко улыбнулся в ответ и, удостоверившись, что Альт подуспокоился, попятился к выходу. «Когда ваш клан развалится, вопрос времени. Вопрос, кто из игроков окажется в плюсе. Я ставлю на тебя, Гриди и Халка». «Поверь», — невозмутимо ответил гейммастер. «Скоро у тебя начнется увлекательная жизнь». «Она у меня, в принципе, увлекательная», — уверил я эльфа, покидая арену. «Варлордам привет!» «Можно я его убью?» — послышался голос Альта. «Пока нет», — скрип зубов гейммастера я услышал даже с другой стороны арены. «Оставаться и выяснять, о чем будут говорить Робины дальше, я не стал. Меня ждала белая палатка, а именно состязание борцов». К тому же я надеялся, что найду там двух понравившихся мне игроков, Конана-варвара и последнего рыцаря Ордена Прекрасной Дамы, или, как коротко назвал его Альт, Пал. Пройдя стандартную процедуру в белой палатке, я уже привычно поторговался с мускулистом НПС за право посмотреть уникальные пояса и приобрел целых три штуки. Пояс горного тролля, сила плюс 30, регенерация плюс 1 хп в секунду. Владелец не устает, редкий. Пояс ледяного гиганта, сила плюс 10, выносливость плюс 10, сопротивление огню плюс 10, редкий. Пояс великана, сила плюс 15, харизма минус 5. Владелец пояса получает возможность держать двуручное оружие в одной руке, уникальный. Хорошо хоть деньги, благодаря дику веселому молочнику у меня были. Кстати, надо выяснить, куда он пропал предположение конечно в порядке бреда но исчезновение молочника совпало с появлением гейммастера по крайней мере на площади я его не видел рассуждая таким образом я и не заметил как оказался у очередной арены где меня и нашел гейммастер Алекс добрый день Эльф вежливо улыбнулся будто мы только что не расписались в смертельной ненависти перед всем кланом и сразу взял быка за рога Я понимаю что поступок Альта вызвал нарушение договора, но нам нужна информация насчет переворота и божественной цепочки». «Какой божественной цепочки удивился я. «Алекс, эльф устало потер переносицу, и сукоризный посмотрел на меня. Я тебе не Кристоф, которому можно вешать на уши лапшу, и уж тем более не Альт. нашего воротник это развел красиво, но впереди еще два состязания». «Не интересует», – покачал головой я с любопытством, наблюдая за дипломатом покашного клана. «Мне нужна была победа именно в турнире мечников». «Зачем?» – полюбопытствовал эльф. «Давай я предоставлю тебе разумную альтернативу». «Мне нужен был боевой навык, который дают за первое место», – объяснил я. «Поехали в град», – предложил гейммастер. «Я отправлю с тобой бойца, он проведет тебя по столичным наставникам. Уверяю, после прохождения пяти мастеров, ты получишь не меньше бонусов, чем от победы в турнире мечников». «Пяти?» Я сделал вид, что удивился. «Ну, не знаю, не знаю. К тому же, вдруг навыки, которые они мне предложат, у меня уже есть». «Это вряд ли», — покачал головой эльф. «Не знаю, в какой глуши ты качался, но даже у эльфов нет таких мастеров, как в Граде». «Кстати», — щелкнул пальцами гейммастер, вспомнив что-то важное. «Один из них добавляет урон молнии к атакам. Неплохо подойдет к твоему мечу». «Ну, не знаю». Я притворился, что ломаюсь, сам тем временем судорожно раздумывая над предложением эльфа. «Вы хотите выманить меня из Удольска в град?» — скептически поднял бровь гейммастер. «Кто же нападет на тебя в столице, Алекс?» «Мало ли», — не согласился я, — «тот же самый Альт?» «Наш клан гарантирует тебе защиту», — тут же сориентировался сельф «Это в Удольске вы гарантируете защиту любому жителю», — покачал я головой. «Официально заявляю, эльф даже поднял перед собой правую руку, словно принося клятву, что клан плохие Робин Гуды обязуется защищать и оберегать игрока по имени Алексайс в любом месте мира в последующие 8 часов. И не удерживать насильно», — подсказал я. «И не удерживать насильно», — едва заметно поморщился эльф. «В обмен на полную информацию по организованному перевороту и божественной цепочке». «Сразу видно, дипломат, полная информация, значит, что я не смогу отделаться общими фразами и свалить все на хотура». «Нет, пять мастеров — это, конечно, круто, но не такой ценой». «Полная информация — понятие растяжимое», — я покачал головой. «И риски обмана с вашей стороны слишком велики. Я, пожалуй, пас». «Что ж», — процедил сквозь зубы раздосадованный эльф. «Тогда я прямо сейчас прикажу прибыть в Удольск парочке сокланов». И они тебя с кладбища не выпустят. Ты не хуже меня понимаешь, какие штрафы вам в таком случае грозят», — улыбнулся я. «Да плевать», — дернул плечом гейммастер «Ради тебя ничего не жалко». «Ну-ну», — скептически хмыкнул я. «Валяй». И, не дожидаясь ответа, шагнул на арену. «Вообще, состязания мне нравятся. Скучные, скоротечные, без МПС. Как раз то, что нужно в моем положении». «Бой!» кряжеый гном с ником санта растопырил руки и молча пошел на меня что ж логично директивы сливать поединки в состязании бойцов не было. Я отошел к самому краю площадки, дождался когда гном подойдет ко мне на расстоянии удара сделал вид что отпрянул назад и тут же прыгнул вперед. Перелетев через удивленного санту я резко выпрямил сжатые ноги и пинком в спину вытолкнул гном за пределы круга. Прости бородатый друг ничего личного. «Чертов кузнечик!» — недовольно пробормотал гном и, расстроенно махнув рукой, побрел в сторону площади. Я же, ловко приземлившись на песок, перекатом погасил скорость, поднялся, отряхнулся и пошел к терпеливо ждущему меня эльфу. «Твои условия!» — недовольно протянул гейммастер. «Десять тысяч золотом, реликтовый питомец, и я в общих чертах рассказываю, как у меня получилось устроить переворот». «Смешно», — растянул губы в улыбке эльф. «В общих и я могу». «Мог бы, этого разговора бы не было», — не согласился я, наблюдая за тем, как здоровенный орк борется с гномом. «Тысячи и редкий питомец». «Нафиг редкого», — покачал головой я. «И тысячи — это несерьезно». «Полторы и уникальный», — предложил гейммастер. «Не наглей, Алекс». «Знал бы ты, что, возможно, будет сегодня вечером, ты бы и сотни тысяч не пожалел», — заверил я эльфа, И поаплодировал гному, который сумел сделать проход в ноги и повалил орка за пределы круга. «Ах да, и еще мне нужен реликтовый арт для питомца!» Оставив эльфа думать, я кивнул махнувшему мне распорядителю и зашел на арену. «На этот раз моим соперником был Хоббит?» «Малыш, ты площадки не перепутал?» — уточнил я, внимательно рассматривая накачанные руки полурослика. «Кто бы говорил!» — неожиданно низким голосом отозвался хоббит. «Дрыщ!» «Стройняшка!» — поправил я его. «Да-да!» — усмехнулся полурослик и пошел на меня. Подпустив соперника поближе, я ловко пнул его в живот, увернулся от его протянутых в мою сторону ручонок и еще раз пнул его в коленку. «Ну серьезно, друг!» Я увернулся от очередного захвата и пнул мелкого в локоть. «Что ты тут? Хрязь!» От прилетевшего удара в живот у меня потемнело в глазах, и я сам не заметил, как оказался за пределами круга. «Ну ты даешь!» – прохрипел я. «Давид Хренов!» «Он самый!» – усмехнулся полурослик, и я только сейчас обратил внимание на его ник. «Давид Голиафович!» «Пять тысяч!» – гейммастер дождался, пока я поравняюсь с ним, и непринужденно пристроился рядом. «Уникальный питомец на выбор и реликтовый арт для питомца!» Но сразу предупреждаю, выбор не очень. Если среди питомцев не будет того, кто меня устроит, могу взять мечом. Немного подумав, предложил я. Идет, неожиданно быстро согласился эльф. По рукам? Идет, подтвердил я. С тебя меч или питомец на выбор, реликтовый ард для питомца и 5000 золотом. С меня инфа по перевороту и, возможно, божественной цепочки Возможно, тут же уцепился за слово эльф. Я могу гарантировать только одно. Я наклонился гейммастеру и прошептал ему на ухо: "Если твои бойцы не заруинят мой квест, в Удольске образуется постоянный доступ в Инферно". Секунду поморщил сельф и прошептал себе под нос несколько слов, после которых вокруг нас появился полук тишины. А вот с этого момента, поподробнее